Головной дозор колонны остановился на выходе из рощи. Командовавший им сержант осмотрел поляну в бинокль. — Что-то дозорных не видать. Должны были нас встретить. — Так нас и самих не видно. Что же им из леса-то вылезать? — возразил ему пожилой боец. — а и верно. Харченко, выйдь из рощи, да рукой помаши. Не отрываясь от бинокля, сказал сержант. Рыжеволосый боец вышел на поляну и, отойдя от кустов метров на двадцать, остановился. Снял пилотку и помахал ею в воздухе. — Ванан! — удовлетворенно произнес сержант. — Ишь, захавался то как! А я и не приметил его сразу. — Что значит старая школа-то? Фигурка в шинели вышла из кустов на той стороне поляны и призывно махнула рукой, два раза подняв вверх винтовку штыком вверх. — Давай, Михалыч, топай до колонны. Скажи лейтенанту, что все в порядке. Радиопереговоры. Шальке герцогу. Шальке на связи. Вам взлет, как поняли меня. Герцог вас понял. Группе взлет. Посыльный быстрым шагом припустил вдоль колонны. Вот и командир батальона. Товарищ капитан, разрешите доложить? Докладывайте. Передовой дозор докладывает. Вышли к месту встречи с охранением. Все в порядке. Дальнейшая дорога свободна. Можно следовать дальше. Кондратьев повернулся к стоящему рядом старшему лейтенанту. — Ну вот, Ассаргин, а ты все сомневался. Вышли же. — Не совсем еще, товарищ капитан. До того леса дойти еще нужно. А у нас впереди два километра почти открытого пространства. — Такие ты, а! Зато позади дорога узкая, меж холмов зажатая. Не ты ли всю дорогу там подвоха ежесекундно ожидал? А ведь тихо прошли. Дозоры ничего и не заметили. И сейчас молчат. нетцу немцев-то. Да что же они, разом все ослепли, что ли? То вокруг нас, как и мухи, Вокруг меда вертелись, То вдруг разом окривели. Не могли их дозоры Такое количество людей разом зевнуть. Пессимист, ты братец, Вот что я тебе скажу. Разрешите пока... «Хотя бы технику не выводить из леса!» «Да черт с тобой!» — махнул рукою капитан. «В арьергарде пойдешь. Опять же, дороги мы не знаем. А ну, как и не пройдут там грузовики. А нам еще пушки тащить к фронту, до снаряжения». После этих слов он быстрым шагом направился в голову колонны. Проводив капитана взглядом, старший лейтенант вздохнул, и повернулся к стоящему позади старшине. — Храмник, распорядитесь расчехлить пулемет на грузовике и пушки тоже. — Слушаюсь, товарищ старший лейтенант. Шедший позади пехоты танк, подчиняясь приказу, свернул с дороги и задним ходом заполз в большую яму, образованную упавшим деревом. Шевельнулась его башня, И тонкий орудийный ствол уставился туда, откуда только что пришла колонна. Чуть поодаль, заехав под деревья, развернули свои машины и конные упряжки артиллеристы. Радиопереговоры. Герцог Шальке. На связи, Шальке. Подлетное время до цели пять минут. Повторяю, пять минут. Шальке герцогу. Цель... Колонна пехоты на дороге. Направление движения ориентир 3. Боевой ордер, карусель. Шальки принял. Танцуем, карусель. Лесник инженеру. На связи, инженер. Ждем дождя. Ориентировочно через пять минут, как поняли. Понял вас, лесник. Готовы к движению. Инженер, запуск моторов после начала дождя. До этого времени сидеть тихо. Вопросы есть? Нет. Разрешите приступить? Начинайте. Скрипнув тормозами, мотоцикл остановился около орудия. «Насаргин!» — окликнул старшего лейтенанта майора Сачи. «У вас тут что, привал?» «Никак нет, товарищ майор, тыловое охранение. С танками и орудиями? А как же посты наши?» Они что, уже снялись? — Должны подойти уже сейчас, пока ничего от них не было. — Так в чем же дело? Комбат в курсе ваших действий. — Это его приказание, товарищ майор. Ассачий вылез из коляски и подошел к старшему лейтенанту. Отвел его в сторону. — В чем дело, Ассергин? — Видите ли, товарищ майор... Мы час назад прошли сгоревшую сторожку. Видели? — Видел. И что же? — Там у немцев был пост. Не то, чтобы они там постоянно сидели. Этого, конечно, не было. Но вот днем там, как правило, кто-то был. Мы с ними пару раз в перестрелки вступали. Держали они этот перекресток крепко. — Ну? — А сегодня их не оказалось. и вчера, когда дозоры наши шли тоже. — И что же из этого следует? — Не знаю, товарищ майор, но фрицы далеко не первоклашки, и просто так с важной позиции не бы. Не нравится мне это. Не понимаю я их от оттого и настороже. А тут еще и по открытому месту всем сразу идти. — Ладно. Майор отпустил рука в гимнастерке Ассоргина. «Возможно, что вы и правы. Мне самому как-то зябко, что ли, когда будете сворачиваться?» «Если капитан Кондратьев не пришлет посыльного, дорога для машин проходима. Тогда сразу, как колонна войдет в лес, мы следуем за ними. Танк-то в любом случае пройдет». А вот грузовики нагружены сильно, не везде проедут. Придется часть припасов бросать. — Не хотелось бы. — Мне тоже, товарищ майор. — Хорошо, выполняйте приказание. Майор подошел к мотоциклу и окликнул стоящего неподалеку лейтенанта-особиста. — Лузгин. — Я, товарищ майор. — Задачу помнишь? — Так точно, помню. — Приступай. Но пора, лейтенант, чует мое сердце, не выпустят нас так уж легко. Лейтенант вытащил из багажника коляски два вещмешка и жестом подозвал к себе группу солдат, стоящих чуть в стороне и ожидавших окончания его разговора с Осадчим. Радиопереговоры Герцог Шальке Пауке, шарка герцогу, хорридо. И из-за облаков вывалились звенья пикировщиков.